Элизабет Джордж. Великое избавление. Роман. Москва. Издательство «Иностранка», 2004 год. Читает Татьяна Ненарокомова. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».